Глава пятьдесят первая. «Мы только что оформили ордер на обыск в доме Джона Бэрона. Это на случай, если вы хотите присоединиться». Деккер, непонимающе, устаивался на лесетер, которая на следующий день рано утром стояла на крыльце дома Митчелов. «А где ваш напарник?» – поинтересовался он. «Проверять другие зацепки. Ну, а обыск на мне». «А зачем этот обыск вообще понадобился?» – сонно продолжал Деккер. Перед приходом она догадалась ему позвонить, так что он успел поспешно одеться и встретить ее на крыльце. «У нас есть все основания полагать, что Бэрон причастен ко всем этим убийствам», — ответила она. «Какие, к примеру?» — спросила Джеймисон, которая только что присоединилась к Амосу, оправляя на ходу наспех натянутый свитер и убирая с олба всклокоченные сосна волосы. Тут уже сообщил ей о звонке Лесситер. «К примеру, то, что недавно поведал мне ваш друг», — произнесла детектив, указывая на Деккера. «Бэрон знал по меньшей мере троих из четырех убитых». Нам известно, что он был знаком с Джой Теннер и что Свенсон жил у него в садовом сарае. Ну а кто третий? — спросил Деккер. — На дом Бэрона оформлена закладная в банке. Угадайте, кто ее оформлял? — Брэдли Коста. — сходу брякнула Джеймисон. — В точку. — Да, кое с кем из убитых он и вправду связан. Деккер кивнул. Ну и что? Такое можно сказать и про многих других людей в городе. — Есть еще связь и с Тоби этом Получается, четыре из четырех. — Что за связь? — насторожил Сиамос. — Я покопал о старых протоколах полицейских содержаний. Тоби Бэббет обвинялся в незаконном проникновении во владении Бэрона. — Что он там забыл? — удивилась Джеймисон. — На этот вопрос он полиции не ответил. — И Бэрон про это знал? — Как раз он-то и поймал у себя Бэббета, после чего вызвал полицию. Так что Бэрон знал всех четырех убитых. — И какова же ваша версия? — поинтересовалась Джеймисон. — Ну, с Костой все понятно. Тут главная закладная в банке. И, как мне же сообщил Деккер, Берон интересовался древнегреческой мифологией. А Танатас как раз древнегреческий бог смерти. Ну а Джой Теннер? Он ее финансово поддерживал, а денег у него кот наплакал. Наверное, у нее на него был какой-то компромат, раз уж он в такой ситуации ее содержал. В итоге он ее убивает и пишет на стене какую-то фигню из Библии насчет рабства. Может, финансовое рабство имел в виду. А Теннер на Библии просто повернута была, это Берон еще со школы знал. «Вам не кажется, что все это уже несколько перебор?» – заметил Деккер. «В каком-то смысле?» – Лесситар резко повернулась к нему. «Да все эти древнегреческие символы, библейские цитаты – все, что слишком уж легко выводит напрямую на Бэрона. Лично мне для этого пришлось всего лишь школьные альбомы заглянуть. Плюс это закладная, которая действует уже бог знает сколько времени. Зачем сейчас убивать банкира, который ее некогда оформлял?» Потому что, как я выяснила, совсем недавно бэрн пытался переоформить ее на меньший процент по причине своих проблем с наличностью. Но банк отказал. Читай, лично Коста отказал. В результате ему грозила потеря всего своего недвижимого имущества, если бы банк лишил его права выкупа закладной за неуплату. Открывшиеся факты застали Декера малость врасплох. Это все равно не доказывает, что именно он убил этого парня. Я по-прежнему считаю, что тот, кто это все устроил, малость перестарался. Убийцы часто переусердствуют, Деккер. Чрезмерно все усложняют, а потом сами же в своих хитростях и запутываются. Да, бывает. Но Бэрон, на мой взгляд, все же не из таких. А вот на что это действительно похоже, так это на попытку попросту подставить парня, причем довольно топорно. Ну, приходилось мне и на куда меньших основаниях людей арестовывать, и в результате все срасталось. Ну, а бэбот Наверное, он нашел в поместье Бэрона нечто, из-за чего тот занервничал. И, по-моему, я знаю, что именно. Скорее всего, и вы тоже, раз уж сумели вычислить эту связь раньше нас? Какую? спросил Декер. Свенсон торговал наркотой. А что если они с Берроном работали на пару? Берн отчаянно нуждался в деньгах, и я сомневаюсь, что его так уж сильно волновал их источник. Но потом Свенсон хочет долю пожирнее, а то и вовсе собирается сдать Бэрона. Так что Свенсон должен умереть, а вместе с ним и Бэббет, если он про это знал. Ну, вообще-то Бэббет мог и сам покупать у них наркотики. «Все это голое рассуждение», — заметил Деккер. «Вот потому-то мы и собираемся обыскать во владение», — сказала Алиситер, «чтобы найти там улики, которые докажут, что все эти рассуждения на самом деле чистая правда». «Так вы с нами или как?» «С вами», — отозвался Амос. Джеймисон по-прежнему молчал, но вид у нее был довольно встревоженный. Деккер и Джеймисон на своем внедорожнике вслед за машиной Алиситера двумя полицейскими фургонами поднимались на холм к усадьбе Бэррона. Было всего семь утра, Лесситер явно задумала застать Бэрона врасплох. Первым нарушил молчание Деккер. Бэрон мне соврал. Опять. Ведь на голубом глазу уверял, что не знаком с Костой. Но не исключено, что они в самом деле никогда не встречались. Такие вопросы обычно решаются по почте или по мылу. Это не важно. У него в любой момент могли отобрать дома, а это серьезный мотив для убийства, сама знаешь. И он это от меня скрыл. «Ты вправду думаешь, что Бэрон на пару со Свенсоном мог торговать наркотой?» «Не знаю. Он мне соврал, и этого уже достаточно». «Но не считаешь же ты, что он и вправду убийца?» «Никаких доказательств обратного у меня тоже нет». «Но ведь он такой слишком...» «Слишком какой? Обаятельный, эксцентричный, хороший фокусник?» «Это тут ни при чем, Алекс, о чем ты прекрасно знаешь». Джеймисон покорно вздохнула. «А злясь эта радость просто так и прет». «Учитывая то, что ее отец умер в тюрьме из-за того, как поступило с ним семейство Бэронов, в чем она уверена, ничуть не удивительно. Так что прищучить последнего из уцелевших Бэронов для нее лучшая награда в жизни? Вот как раз этого-то я и опасаюсь», — буркнул Деккер.